Кира Леви. Триада Крис. Хроники одного задания. Посвящается всем, кто любит приключения и фэнтези. Глава первая. Киария. Смех Риарона противно звенел в ушах. И не было в нем ничего веселого для меня. Каждая его раскатистая ха, острой игой ранила сердце. «Киария! Ой, не могу!» Он прервал новый приступ веселья, попытался отдышаться, наклонившись, оперся на колени. — Во что ты вырядилась? — Это просто платье Ри, и нечего так и ржать. Я сердито сдвинула брови и недовольно дёрнула плечо. — Говори уже, что такого тайного ты хотел мне рассказать, что об этом нельзя было поговорить в академии? За всей своей грозностью сейчас я скрывала собственный стыд и обиду. Как наивно с моей стороны было полагать, что этот дракон оценит мое преображение из привычного для всех мужского образа в женский. Я чуть поправил пояс, Наталья, попутно проверяя, на месте ли мой кинжал, прикрытый верхним слоем невесомой материи насыщенного синего цвета. Нащупав ножны, успокоилась. Медленно перевела дух, стараясь отгородиться от обиды. Мужчина отсмеялся. Я невольно зальбовалась им. Как же он красив. Помню, как мы познакомились. Тогда еще первокурсники академии, мы впервые вступили под тень величественных чертогов замка полночных стражей. Я с благоговением осматривалась по сторонам. Тогда я не могла поверить, что умудрилась поступить в элитную академию магии Дартуара. в заведение, где учатся дети самых могущественных кланов страны, первые ветви, и я, сирота без роду, без племени. воспитанная кочевым племенем каменных ящеров. Я ступала по брусчатке, не оглядываясь на тех, кто шел рядом, и с жадным любопытством рассматривал фасад замковой стены, украшенной легендарными каменными статуями стражей полуночного дозора, героев старых сказаний, о чьих подвигах слагались легенды. Восторг притупил мою бдительность, и я не заметил, как на своем пути натолкнулась на парня. Удар улбом в его ключицу получился очень болезненным, словно натолкнулась на монолитную стену. Болезненно ойкнула и отпрыгнула в сторону. Мой прыжок прервался в полете. Неумолимая рука сжала мне шею, и шипящая морда молодого дракона пренебрежительно принюхалась к моей тушке. Дракон был из сильного клана. Об этом свидетельствовала появившаяся на скулах чешуя черного цвета. Вертикальный зрачок сузился, немигающий взгляд обжег, заставил внутренне затрепетать перед силой противника, и я попробовал смягчить мужчину. — Простите, — прошептал, задыхаясь, — я вас не заметила. Рядом раздался хохот нескольких драконов. Видимо, моя фраза показалась ему очень смешной. — Ты что тут забыла, грязь? Фраза оказалась фатальной. Для дракона. — Никогда. Не позволю меня так называть. Пусть и нашел меня караван торговцев на помойке, точнее, в канаве. Но я не дам втаптывать себя в эту самую грязь. — Никому. Место под звездами я не просто так занимаю. Каждый день своей маленькой жизни я доказывал приютившему меня клану, что чего-то стою. Пока шаман не обратил на меня внимания и не взял под свою опеку. Не могу сказать, что после этого сразу стало просто. Нет. Но знать, что рядом есть неравнодушное к твоей судьбе существо, дорогого стоит. Мои глаза зло блеснули за прикрытыми ресницами. Сгруппировавшись, я резко стукнула обидчика по ушам, дезориентировала его. Мне хватило секунды, чтобы отскочить в сторону и выхватить заговоренный кинжал. А уж чем-чем, а этим оружием. Я владел в совершенстве. Грязь это то, что льется из твоих уст, дракон. А я Киария из клана каменных ящеров. Вокруг нас образовалось кольцо, как для поединка. Дракон не мог спустить меня такой дерзости. Он был гораздо старше меня. Я чувствовал это. Я вообще много чего чувствовал в отношении драконов. Многие в клане даже думали, что я одна из них. Но пришло время, а перерождение не наступило. Драконица не появилась. Но, по-моему, впервые в истории мои соклановцы об этом не пожалели. Уж слишком независимым характером я отличалась. А самочки должны быть покладистыми, подчиняться своим супругам. Они — ценность семьи. Их холят, лелеют, растят в любви и заботе. Тогда шаман сообщился, что, вероятнее всего, я маг-целитель. Именно поэтому я могу чувствовать состояние других существ. Он усердно со мной занимался. Я впитывал в себя информацию, как губка. Но знаний шамана стало недостаточно. И поэтому на совете клана было решено отправить меня на учебу. Деньги собирали всем миром несколько лет. Но моя мечта сбылась. А клан вздохнул спокойно, переложив заботу обо мне на крепкие плечи руководства Академии на девять лет, заплатив сразу за весь срок обучения. Сейчас же со всех сторон слышались одобрительные улюлюканье и выкрики. И исключительно в поддержку этого дракона. Все как всегда, как будто бы и дом не покидало. Перехватив кинжал, я встал в боевую позицию. Для меня никогда не существовало поблажек. Никогда мне не делали скидку на то, что я не мужчина. На моем теле были отметены ни одной драки. Шрамы украшают героев. По их количеству можно судить о победах и поражениях. Незначительные шрамы, как правило, излечивались регенерацией. Мое тело не было так хорошо в этом процессе, как и у любой нечеловеческой самочки. У мужчин с этим процессом гораздо лучше, еще и поэтому женщины оберегают от травм. Да, я не истекала кровью, как обычные люди, но все мои шрамы оставались на коже тонкими белыми линиями, поэтому тело я всегда закрывала, одеваясь в удобную легкую одежду мужских фасонов брюки, рубаха и короткие до середины бедра стеганы вверх, с запахом и с широким поясом кушаком, с утяжеленными концами. В бою он мог стать дополнительным преимуществом, как и тяжелая коса, с вплетенной кожаной лентой с лезвием на конце. Напротив меня стоял высокий, метров двух роста, уже сформировавшийся молодой мужчина-дракон. Распущенные черные с матовым блеском волосы тяжелыми прядями спадали до плеч. Антрацитовые глаза с яркими оранжевыми вертикальными зрачками сужались к вискам. Крылья прямого узкого носа хищно подракивали. И я знала, что он чует. Ничего вразумительного. Мой запах был нейтральным, как родниковая вода. В какой местности течет, тем и пахнет. Так и я носила на себе множество запахов посторонних существ. Но мой собственный выделить было сложно. Для магов это не проблема. Для существ со звериной сущностью — да. «Маленькая паршивка, ты заплатишь за это!» Грозно прорычал он. Дракон встряхнул головой, как домашний пес. «Это вряд ли», — хмыкнуло, уже прокручивая в голове несколько вариантов развития боя. «Лучше бы представился, а то я так и не знаю, кому сейчас отсыплю на орехи». Выпад в мою сторону был молниеносным. Но, как всегда бывает в такие моменты, время словно замедлилось. Я видела себя вместе с противником и окружающими, словно завязшими в смоле. Ни в какое другое время повторить подобное я не могла, только во время боя. Я отклонилась от удара, и в то же мгновение впереди возник другой парень, прикрыв меня собой, встав на линию удара и отразив занесенный короткий меч. Эй, Гарон, неужели тебя задевают слова какой-то мелкой девчонки? Брат! — Ее гибель не принесет тебе честь? — Что ты скажешь нашему отцу? — Почему это сразу гибель? — ощерилась на этого заступничка. Парень был явно моложе первого дракона, но выглядели они почти близнецами. Только во взгляде второго была мягкость и никакого ко мне презрения. Это меня в нем и привлекло. А чуть позже парень шикнул и осторожно протянул руку в моем направлении. как к напуганному зверьку, чтобы успокоить. Он притронулся ко мне, а я выпала из реальности, пригвожденная к месту его прикосновением и запахом. Чистый аромат уютного костерка в теплую летнюю ночь, напоенную медовым ароматом разнотравия. Сердце гулко стукнуло, обрывая свой привычный ритм, и застучало с новой силой. Я ощутила такую потребность в этом мужчине, что слезы сами покатились из глаз. И это напугало меня больше всего. В мыслях закрутился вопрос: а вдруг я окажусь ему не нужна? Вот такая, как есть, со всеми своими проблемами и мыслями, установками и правилами. Ну вот, тихо заметил парень, братик, да ты гроза маленьких детей. Я не ребенок. Вял возмутился, стараясь удержать себя на месте. Вокруг раздался хохот, и это помогло привести меня в чувство. Риарон, а ты вечно подбираешь разных питомцев и тянешь в дом. Незлобливо хмыкнул Эйгарон и притянул брата к себе в крепкие объятия С поступлением в Академию, братишка. Вот с тех пор прошло уже восемь лет, и все восемь лет мы дружим с Риароном. О своих чувствах я так ему и не рассказала. спрятала их глубоко и запретила им показываться на свет. К тому же Реарон оказался сыном верховного дракона клана Ониксовых драконов. Да и не могу я испортить то дорогое, что есть у нас. Доверие во всем. Боевые товарищи. Практические занятия адептов Академии полуночных стражей обязывают в подобном отношении. Мы друг для друга, как открытая книга. Как мы стали боевыми товарищами, триадой, в этом есть своя доля загадки. В середине первого года обучения, после сдачи первой теоретической части, наступает вторая, практическая. Ука мудрости и совет преподавателей во главе с ректором, синим драконом клана Скалистых земель, формируют пробные тройки из первокурсников. Неожиданно я оказалась в связке с Риароном, тем самым драконом, который заступился за меня. Третьим стал добродушный ворог, медведь-оборотень. Наша триада в этом составе продержалась два года. Но на очередном перевыборе мы остались вдвоем с Эреароном. Ворог попал к другим. Так распорядился ко мудрости. Нам стали подбирать третьего из младших курсов, но, вы. Тогда ректор решил попробовать поставить нас в тройку с кем-то из старших курсов. Так мы нашли нашего третьего. немыслимо красивого и неимоверно честного медного Нага Сейшасара Ашшуа, младшего сына, правящей ветви на Агатского княжества. Сейшасар не мог задержаться ни в одной триаде дольше одного семестра. О нем ходили очень нелестные слухи. Его боялись не столько из-за физической силы, сколько из-за острого языка. В переносном смысле, конечно. Все бы ничего, вот только Сай стал для меня второй тайной, которой я ни с кем никогда не поделюсь. Он мое тепло в сердце наряду с Риороном. Его запах с приятными нотками гвоздики острыми иголками зацепился за душу и никогда уже не отпустит. Любовь это с первого взгляда, я не знаю, но без него мне плохо. И пусть он видит во мне только члена тройки, Необходимый компонент для слаженного выполнения заданий, а не женщину. Все равно он должен быть рядом. А женщина ему нравятся другие. Яркие, покладистые. Когда-то мы сверх меры выпили и завели разговор об отношениях. Я тогда смело спросила, что вот чисто гипотетически, могла ли его заинтересовать такая, как я? Он, не задумываясь, ответил, что нет. Ни за что он не связал бы со мной свою жизнь. Я обиженно уточнила, чем же я так плоха. На что получила резонный ответ, что я слишком не похожа на других женщин. Мужчина, чувствуя во мне силу, не хочет меня защищать. А это основа семьи. Женщина — слабость, мужчина — сила. Вот и я и смирилась. Раз я такая неправильная, что даже не могу понять, кого люблю, то буду молчать, как бы не было мне тяжело видеть моих мужчин с другими. Только чуть леющий огонек надежды на внимание самых дорогих и важных мужчин в моей жизни так и теплится. И сегодня я позволила себе ошибиться. Риарон самым заговорческим видом пригласил меня в городской парк к озеру, месту встреч влюбленных, чтобы сказать мне наедине что-то очень важное. Я, окрыленная надеждой, собиралась на это мое первое в жизни свидание, обмирая от радости и ужаса одновременно. В отношениях я была совершенно неискушенной. Да, по жизни я общалась в основном с мужчинами. Но это не одно и то же. У меня не было ни одного свидания. Откуда? Если я все свое время провожу с Риароном и Сеем. Да и другие парни меня не привлекают. Глупо. Как же глупо я теперь себя чувствовала. Смех Риарона затихал. А моя обида крепла. Друг совсем не оценил моего преображения. Я постаралась прийти на свидание в таком образе, как обычно ходят женщины. Выбралась в город, купила красивое платье. В салоне мне помогли нанести макияж. Скромно, но со вкусом. Мне нравилось то, что я видела в отражении. Хотя по большой части я всегда была недовольна своим отражением. Плоская фигура, платиновые прямые волосы, белесые брови и ресницы. Ничуть не привлекали. Только глаза были ярко-голубыми, практически цвета бирюзы. Высокий рост делал меня визуально еще более худую, чем я есть. Хотя от ветра в сторону не бросало, и пушинка я не была. Все ушло в крепкие мышцы. И вот сейчас Реарон насмехался надо мной, моим видом, стараниями. Говорю уже, что хотел», — повторил резко. Мое тело мелко подрагивало от нервного озноба. Киаре, я, кажется, влюбился.